Freedom. Свобода быть с собой и читать то, что нравится. Екатерина Вострова Я злодейка в дараме Эпизод первый Что? Что за бред? Воскликнула я, едва досмотрев сцену. лун ты совсем спятил? Зачем ты пошел на поводу у повелителя демонов и убил свою любимую? Неужели в тебе совсем нет ничего человеческого? На телевизор не отвечал, а принцесса Льюи Фей умирала на руках своего супруга. Конец 64 серии высветился перевод под китайскими иероглифами. Следующие серии должны быть последними и выйдут только через неделю. Я не могла перестать размышлять об этом. Как мог главный герой оказаться таким мерзавцем? Может быть, повелитель демонов взял под контроль разум Вейлуна? Но ведь у того иммунитет к магии подчинения. Его чем-то отравили, и он видел перед собой не Ифея, а какое-то наваждение. Что у сценариста в голове? Как можно было написать такое? Не в силах переключиться на что-то другое, я запустила Дораму «Тысяча слез, тысяча страниц и тысяча золотых монет» заново с первой серии, но на этот раз с телефона. Благо, у меня выходной. Подключила мобильник к зарядке и лежала на диване, проматывая эпизоды. Вот лун впервые видит Льюи Фей. Вот стерва-сестра, понравившейся принцессы, грубит ему, предопределяя этим свое будущее. Герой был на редкость мстительным и убивал всех, кто перешел ему дорогу. Вот Вэйлун устраивается личным стражем к этой самой сестре, потому что так проще всего попасть во дворец. А вот меня дергает током от зарядки телефона. Постойте, что? Принцесса Люлуань! Принцесса, что с вами? звал меня встревоженный девичий голос. Я с трудом разлепила глаза, пытаясь сфокусироваться. «Лю кто? Меня Аня зовут! Какая еще Лю?» Взгляд, наконец, выхватил нависшую надо мной взволнованную девушку азиатской наружности. Широкое лицо с округлыми скулами и чуть заостренным подбородком. Густые брови придавали лицу строгое и даже... Суровое выражение, а черные волосы были собраны в тугой узел. «Где я, черт возьми?» «Принцесса Люлуань, вы в порядке? Позвать лекаря!» «Ох, эта недостойная служанка плохо за вами ухаживала!» «Какая служанка?» — оторопела переспросила я. «Это!» — девушка бухнулась на колени и принялась то ли кланяться, то ли биться головой о пол. Она о себе в третьем лице, что ли? Ужаснулась я. Успокойся и встань. Не надо так делать. Девушка мелко-мелко закивала. Принцесса Люлуань, вы точно в порядке? Я огляделась. Вокруг словно раскинулась огромная съемочная площадка китайского фэнтези. Стены как будто из бумаги, странная мебель, незнакомые предметы. Как я сюда попала? Последнее, что осталось в памяти, это дорама на мобильном телефоне. Точно. Тысяча слез, тысяча страниц и тысяча золотых монет. Лю Луань — сестра главной героини. Злобная гадина, которая строила всем козни и от которой главный герой избавился в числе первых. Я шумно вздохнула и нервно улыбнулась. Я в порядке, но, кажется, немного перенервничала. Принеси мне, пожалуйста, чаю, Мэйлин. Мэйлин — служанка Луань из дарамы Я отчаянно скрестила пальцы за спиной. Плевать, где я сейчас. Плевать, что со мной. Но, пожалуйста, вселенная, пусть это будет не мир тысячи слез. Конечно, принцесса, Мэйлин сейчас принесет. Служанка обрадовалась поручению и выбежала из комнаты. Меня ощутимо качнуло. Не было ни страха, ни явного шока. Разве что мысли разбегались, и приходилось прикладывать усилия, чтобы собрать их в кучу. А еще мелко тряслись руки. «А вдруг руки трясутся, потому что в реальности меня оттока трясёт?» — мелькнула паническая мысль, и я попыталась абстрагироваться от неё. Но проще было сказать, чем сделать. Если это действительно мир Дорамы, то мне предстоит играть роль Люлуань, персонажа, которого никто не любил, в том числе и я сама, и который совсем скоро отправится на тот свет. Но ведь я не она, я Аня. И я не собираюсь становиться частью этой интриги. Нужно найти способ вернуться домой. Только как? Когда Мейлин вернулась с чаем, я уже решила, что нужно действовать осторожно. Если это действительно мир Дорамы, то любая моя ошибка может привести к смерти. Мейлин, скажи, что сегодня за день?» — спросила я, принимая чашку. «Принцесса, сегодня третий день пятого месяца. Сегодня в ваш двор пришли наниматься работники. Вы хотели набрать новую охрану». «Вот черт». «Значит, Люлуань уже успела нахамить этому злу плоти и теперь обречена», — ужаснулась я. «Знаешь, Мэйлин, я подумала, что мне не нужна новая охрана. Думаю, и старая прекрасно справится. Пусть она вся стоит вокруг моего дворца, чтобы мимо них и мышь не проскочила». «Принцесса?» — Мэйлин округлила глаза, отступив на шаг. У нее даже затрясся подбородок. «Что-то не так?» — засомневалась я, наблюдая за ее реакцией. «Неужели старая охрана уже успела покинуть мой дворец?» «Нет», — дрожащим голосом ответила служанка. «Замечательно. Тогда в чём дело?» «Пожалуйста, пощадите, принцесса, я все сделаю!» Она снова рухнула на пол, отбивая поклоны головой об пол. «Только скажите...» «Как именно закрепить тела прежней охраны? Вывесить на забор или насадить на колья?» «Что?» «Такого в дарами я не помнила». «Это сумасшедшая порешила всех своих прошлых охранников?» «Зачем?» «Люлуань, да я сама тебя придушу!» Мысленно застонала я.